14 сентября 1985 года. Командир никогда не опаздывал, разве что сегодня он надел плащ и добежал до машины, потому что, хоть она старался не поддаваться, был очень взволнован. Матильда сделалась свободным электроном. Он не захотел выяснять, что это за история с девушкой из массена. Матильда сорвалась с цепи, стала выше высшей степени опасной. Не оставалось ничего иного, кроме как. Когда он подошел к будке, телефон уже звонил. Он снял трубку. «Я прямо с сегодняшнего дня этим занимаюсь. Проблема вот-вот будет улажена». Он всего пару секунд оставался у телефона. На самом деле ничего еще не улажено. Он только теперь начнет этим заниматься. Было неразумно слишком надолго задерживаться на этой пустынной деревенской площади. Даже в первые утренние часы. Жители видят, оставаясь невидимыми. «Вместе с телевизором — это единственное занятие сельских обитателей. На их взгляд, гораздо более информативное. Стоит остановиться какому-нибудь автомобилю, и все уже в курсе. Он в последний раз пользуется этой будкой. Надо вернуться к той, которую он использовал лет пять или шесть назад. Восстановить практику асимметричных обязательств». Анри ехал по сельской местности. В машине есть радио, но ему никогда не приходило в голову его слушать — Ему не удавалось сосредоточиться на дороге. Перед его мысленным взором возникали, и тут же исчезали картины реальности, как в сновидении. Это убаюкивало, производило некоторый гипнотический эффект. Он не хотел думать о том, что собирается делать. Он остановился возле будки, набрал номер автоответчика. Оставил короткое сообщение, вышел. Сделал несколько шагов, задумался. Не за курители, но ему уже звонили чистый голос его зовут господин бьюссон в прошлом году когда Анри прибегал к его услугам его звали майер разговор продолжался четыре минуты командир снова сел в машину и на сей раз проехал больше тридцати километров пока ему не встретилась будка которую он не знал которой никогда не пользовался очень уединенная на углу заводской стены никаких торговцев только прохожие безымянный перекресток Он набрал номер, попросил, чтобы ему перезвонили. Ему пришлось ждать почти час. Сперва в автомобиле, потом на тротуаре. Он решился закурить, потом принялся ходить туда-сюда. И уже начал замерзать, когда телефон, наконец, зазвонил. Он говорил со своим собеседником по-немецки. Разговор продлился дольше, торговля велась ожесточеннее, объяснения, которые он давал, также были полнее. В конце концов, Анри решился принять условия, от которых в иной ситуации отказался бы. Но время поджимало. «Когда вы сможете быть в Тулузе?» Его собеседника звали Дитер Фрай. Он поедет из Фройденштадта и сможет прибыть через 24 часа. Командир наконец повесил трубку. За два часа он потратил больше, чем за весь год. Вот так-то. И на сей раз из своего личного бюджета. Однако не это вызвало его недовольство, а чувство, будто только что закончилась часть его жизни. Его охватила огромная печаль. За ночь Матильда дважды вставала, беспокоилась за собачку Куки. Никакой причины не было, просто щенку хотела сообщаться. В конце концов она пустила его к себе в спальню, и он уснул у нее под боком. Утром он заскулил, и она едва успела подхватить его и добежать до раковина. «Так-то, малыш!» К счастью, у мамочки пока хорошая реакция, потому что иначе прощай покрывало, да? Она отнесла песика на кухню, насыпала ему корма и, сидя на террасе в кресле качалки и, глядя, как щенок обследует сад, принялась попивать кофе. Она долго думала про Лепуа Тевене. Днем она сходит к соседу и займется им. Не может быть и речи, чтобы после Людо он взялся за Куки. Она уладит эту проблему. Впрочем, к чему ждать вечера? Она прекрасно может сходить сейчас» и дело будет сделано». Матильда поднялась, поставила кружку в раковину и замерла перед блюдцем, где лежала раздавленная недокуренная сигарета. Она вздохнула. «Какое безобразие! Плохо, что Анри курит, но если уж травиться, то он мог бы докуривать свои сигареты до конца. Вы только посмотрите!» Она выбросила окурок в мусорное ведро и вымыла блюдце. Она бы хотела, чтобы он остался немного подольше, они не могли бы пойти в ресторан но она радует тому, что он хотя бы приехал. Я бы предпочла другую причину — ехать в такую дали из Тулуза, чтобы высказать мне упреки. Но в глубине души Матильда была довольна. Ему требовались объяснения, он их получил, и не нашелся, что сказать в ответ. В любой профессии случаются непредвиденные ситуации. Анри это прекрасно понял. Ему просто были нужны аргументы на тот случай, если руководство попросит его отчитаться. Но это маловероятно». Когда задание доведено до конца, переходит к другому, вот и все. Но, направившись к лестнице, чтобы подняться в спальню и привести себя в порядок, Матильда остановилась при виде лежащего возле телефона блокнота и визитной карточки. А она уж и позабыла про него, про этого долговязого придурка. Она взяла карточку, Васильев. Она записала его адрес, который получила, позвонив в справочное. «Обервилье, авеню Жанна Жареса, 21. Лепуат Эвен, Васильев». Скучать ей было некогда. Но если хорошенько поразмыслить, — подумала она, поднимаясь в спальню, — лучше сначала заняться полицейским. Не нравится мне этот тип с его вопросами, с его настойчивостью. Рядом с таким противным парнем сразу делается как-то не по себе. А Лепуа может подождать до вечера или даже до завтрашнего дня. В любом случае, он целыми днями торчит в своем огороде, найти его не слишком трудно. А вот «Флик» — это особая статья. Она понимала, что это будет сложно. Флик знает ее, знает ее автомобиль. И что не облегчает задачу ездить на метро. Вот и следи за ним в таких условиях. Она видела, как он выходит из своего кабинета в уголовном розыске. И его несуразная фигура только укрепила ее в принятом решении. Не нравятся ей люди такого типа. Она учуяла в нем упрямый характер. Она позволила ему широким шаркающим шагом отправиться по своим делам. Будь я твоим начальником, так и пнула бы ногой под зад а сама пошла по его адресу в Бервилье. Как-то раз для задания в Женеве она проникла в жилище своего объекта. Ничего сложного. Матильда застала того типа, когда он прятал ключ над дверным косяком. Вечером, когда он вернулся домой, она уже сидела в кресле у него в гостиной. И как только он зажег свет, всадил ему в брюхо две пули. В квартирах и в домах глушитель настоятельно необходим. Прибыв на авеню Жана Жареса, она задумалась удастся ли ей проникнуть к флику и подождать там, что, разумеется, оказалось невозможно. Неосуществимо уже из-за самого этого места. Входить надо было через просторный въезд, который когда-то, видимо, был снабжен впоследствии исчезнувшими деревянными воротами и вел в длинный двор, с одной стороны застроенный жилыми домами, а с другой рядом гаражей. Пространство было достаточно широким, чтобы въехать на машине. Она понаблюдала за поведением жильцов Им приходилось двигаться потихоньку, почти высунувшись приоткрытую дверцу, чтобы не поцарапать кузов. Если бы долговязый придурок прибыл на автомобиле, это было бы идеально. Кстати, внутри сразу за въездом. Клиент будет ехать осторожно. Когда он окажется во дворе, ты воспользуешься тем, что он опустил стекло, всадишь пулю ему в голову и приспокойно выйдешь. Вот ты уже и на улице. Не пойман, не вор, почти задачкой школьного учебника. Только вот этот Русков катался на метро. Поскольку это место по-прежнему оставалось наиболее выигрышным, Матильда решила приспособить свою стратегию к приходу пешком. Выезжающим автомобилям приходилось пересекать тротуар, чтобы оказаться на проезжей части, так что снаружи было установлено широкое зеркало заднего вида, которое позволяло водителям наблюдать за пешеходами. Воспользовавшись вечерним спокойствием, Матильда вошла во двор. Слева под большим навесом располагалась мастерская, где она заметила двоих часовщиков — вооруженных лупами и склонившихся над часовыми механизмами. По ночам, когда мастерская закрывается, навес погружается в полумрак, и цементный подоконник небольшого окна становится вполне подходящим местом, чтобы выжидать в темноте. Оттуда она сможет наблюдать за прохожими на авеню, а значит, заметить появление долговязого флика. Если, когда он проникнет во двор, она встанет и пройдет метра два вперед, он окажется прямо перед ней и даже охнуть не успеет. Оставалась только одна проблема. Она не знала ни его расписания, ни его привычек. Он возвращается домой один? Она не обратила внимания, есть ли у него обручальное кольцо. Интуитивно она не могла представить его женатым, с детьми, скорее, он из тех, что на пороге сорокалетия все еще остаются девственниками. Поздно ли он возвращается? Очень вероятно, учитывая его работу. Опрасно Матильда искала другие решения. Это оставалось лучшим, наиболее надежным. Она выбрала классический браунинг 7,65, вытащенный на свет из обувной коробки. Она уж и не помнила, при каких обстоятельствах прежде пользовалась им. Должно быть очень давно. Часовая мастерская закрылась ровно в 18 часов. Около восьми вечера, когда стемнело и въезд погрузился в полумрак, Матильда вышла из машины. Она следила за входом и знала, что долговязый флик еще не возвращался. Сейчас она устроится во дворе чтобы обеспечить достойную встречу». Васильев еще раз заглянул в отдел, составил ежедневный рапорт и просмотрел отчеты коллег, которые ездили опрашивать клиентов в парковке. Никому не удалось найти хоть что-то по-настоящему дельное. Ему сказали, что комиссар от Чепинти страшно раздражен, и Васильев с легкостью в это поверил. Эта история с парковкой, теперь вдобавок связанная с делом Кантена, будет большой обузой. Накануне он не заглянул в НЕИ. Ему показалось, что так скоро приехать вновь после разговора с Теви о предстоящей возможности видеться с ней не в доме месье было бы дурным вкусом, как если бы он спешил убедиться, что данные ему обещания сдерживают. Оказавшись в ней ей, он испытал только смущение. Он-то наивно полагал, что это обещание Теви будет читаться на ее лице. Однако она, как обычно, лучезарно улыбалась и встретила его теми же словами, будто разговора и не было, так что он даже засомневался. Правильно ли они поняли друг друга? Тот вечер месье был оживленнее, чем в предыдущие дни. «Добрый вечер, Рене. Рад тебя видеть», — сказал он, но тотчас забыл о госте и отправился в спальню, где принялся что-то бормотать. до месье, не нервничайте», — сказала Теви. Василий слышал, как она усаживает месье в кресло перед телевизором. «У него не получилось вставить кассету в видеомагнитофон», — объяснила она, вернувшись в гостиную. Рене прислушался. Он узнал музыку из фильма. «Это ведь армия теней, верно?» Теви кивнула. «Разве он его еще не смотрел?» «Четыре раза на этой неделе, всякий раз, как впервые». Забывчивость месье носила спорадический характер и непредсказуемый. «Он теряет память на час или два, потом приходит в себя и до конца дня может оставаться в уме. «Вы ведь заметили это гораздо раньше, чем сказали мне». «Верно», — спросил Рене. Теви покраснела. Рене поспешно продолжил. «Это не упрек». Он схватил ее за руку и теперь, когда, удивляясь самому себе, держал эту руку в своей ладони, между ним и Теви установилось молчание, с которым они не знали, что делать. Так протекли долгие минуты. Затем Теви поднялась и пошла в спальню взглянуть, не нужно ли что-нибудь, месье. «Не поможет мне уложить его, Рене? Он уснул». Уложив месье и погасив свет, они вернулись в гостиную. «У нас есть суп и фрукты», — сказала Теви. Просто удивительно, что такая порывистая женщина, как Матильда, обладает подобным терпением. Она действительно была создана для такой работы. Вот уже три часа она сидела на цементном подоконнике и, кроме мурашек в ногах, не ощущала никакого возбуждения, разве что немножко замерзла. Она поплотнее запахнула плащ, и сунула руку в карман, чтобы нащупать пистолет. Затем подняла голову и снова принялась смотреть в зеркало заднего вида, показывающее редких, в этот час прохожих, на веню Жана Жариса. Во дворе было очень спокойно. Медленно въехали несколько машин. Владельцы подняли, а потом закрыли гаражные ворота. В двум часам в противоположном конце двора начали выставлять мусорные баки. На рассвете кто-то должен будет до приезда мусорщиков выкатить их на тротуар. За весь вечер Матильду никто не потревожил. Кроме холода, который постепенно крепчал и заставил ее тайком сделать несколько шагов и помахать руками, чтобы не дать им закоченеть. Она не могла ни на мгновение отойти от угла, откуда ей было видно зеркало. Стоит ей удалиться, как наступит тот самый момент. Вот он. Никаких сомнений. Это его тощая долговязая фигура. Матильда вынула пистолет. Сначала начала засады она уже множество раз потренировалась. Между мгновением, когда человек появляется в зеркале заднего вида, и тем, когда он проходит перед воротами, Матильде надо сосчитать до девяти. Инспектор выходит из рамы зеркала. Матильда считает. На счет шесть она делает три шага вперед. На счет девять инспектор пройдет ворота. На счет одиннадцати он окажется перед ней. На счет двенадцати он будет мертв. На счет пять слева раздались два голоса. Матильда отпрянула, вытянула вперед руку с оружием. «Пошевеливайся!» — произнес один голос. мальчишский Метрах в трех-четырех от нее». Матильда автоматически продолжала считать. Она добралась до восьми, когда крыльцо внезапно осветилось Спичка. Их было двое. Парнишки лет двенадцати-тринадцати, которые принялись неистово затягиваться единственной сигаретой. «Бабах!» Это был Васильев, который как раз вошел в зону видимости. Он уже не в первый раз заставал этих двоих, и это его очень забавляло. Чтобы их не смущать, он отвернулся. «Давай, последняя затяжка», — сказал один. «Быстрее не пора домой». Сигарета упала на пол и погасла под каблуком. Мальчишки вслед за Васильевым побежали ко входу в здание. Матильда была в ярости. Если она немедленно не найдет возможности прикончить долговязого придурка, то будет всю жизнь жалеть, что в этот вечер не прихлопнул их всех. Его... Я обоих мальчишек.